Из Брно в Новосиб. Девятнадцатый. Второй концерт в Крокусе прошел отлично. Гораздо веселее, чем в первый раз, несмотря на половину зала. Зато те, кто пришел, написали кучу классных отзывов. Приятно, что кто-то хотел посмотреть именно на нас. Нарабатываем репутацию. Особого угара не было. Все приехали на машинах и после концерта просто отправились по домам. Серьезно, спортивно, молодежно. 25 марта полетели в Братиславу. Полет невероятной авиакомпании «Победа» запомнился тем, что меня два раза заставили засунуть рюкзак в калибратор перед регистрацией и перед заходом в самолет. А перед паспортным контролем пограничники проверили, сколько денег у меня в кошельке. Если кому интересно, там было 200 евро. Высадились в Словакии, но поехали в Чехию, в город Брно. Впервые с нами отправился инженер по свету Никита. Понемногу поднимаем уровень шоу. Приезд отметили в ближайшей харчевне, еда оказалась великолепной. В Чехии надо есть не только рульки с ребрами, но и сыр. Серега опять вошел в историю вопросом "Дуюхев кнедлик?» «Ес?» — официанта опешил. «Тогда мне кнедлики». Для Чеха это прозвучало как «У вас картошка есть, э...» Дайте мне две. Жили в одном комплексе с площадкой Бобби Холл. Это очень удобно. Можно из номера сразу выбегать на сцену. Номера, кстати, были полусовковые, зато завтрак на все пять звезд просто отличный, только что без шампанского. Утром спокойно расставились и пошли гулять. В Брном однейший исторический центр. Собор с подземной косницей. Поменьше, чем в Кутной горе, но вполне интересный под центральным овощным рынком, который называется Злнытрх, зеленый торг, кто не догнал, расположена целая огромная система подземных погребов, куда мы и забурились с Ваней и Димоном. Экскурсия отличная, но на выходе обнаружилось, что Uber в Брно не работает, и нам пришлось осатанело искать обычное такси, и на чек мы позорно опоздали. Впрочем, оркестр был проверенный под Кыркножский. Единственное отличие от Праги, Они сыграли Чайковского вместо Дворжака, и это было круто. Свежего пива из бара взяли в гримерку прямо в кружках. Шик! Продакшн подвез ломовые акустики Тейлор и Такамина, а оркестр опять подогнал нам свежие чешские пирожные. Респект! Также в гримерке были распиты две бутылки вина и две бутылки виски, но это уже после. Сыграно несколько партий в бременских петухов, да и вообще настроение было отличное. Света на площадке висело много, но он был в основном плясовой, так что на интро «Куан» вместо «Войны» была дискотека. Пара небольших косяков. На Whisky in the jar я крикнул «Курва», от собственной клоунады заржал и на полтакта съехал, но быстро нашелся. И на «Энтерсендмент», зараза, забрахлил провод гейту, пришлось его быстро вырывать на ходу и перетыкаться. Секурити усаживали зрителей почти весь концерт. Увы но, судя по отзывам, кто-то сходил на Металлику, и это хорошо. Все билеты были проданы. 1600 человек в зале. Спасибо, Чехия. Вернемся в следующем году. После концерта Ваня, Серега и Никита провалились в ад. Иван угощал местную шпану кебабами, потому что все уже было закрыто, а потом упал с кровати вместе с матрасом, но, возможно, это было в каком-то другом городе. Все туровые радости и не упомнишь. Утром отправились в невероятное по своей бесконечности путешествие: Брно, Карловы Вары, Москва, Новосиб. Ехали 4 часа, хорошо хоть на Мерседес, и на заправке, понятное дело, подзаправились. Вид сельской Чехии немного удручил. Такое впечатление, что они еще 500 лет назад договорились не строить убогие домики из говна и палок, разрешается строить только красивые из камней и черепицы, а у нас не договорились. В сами Карловы вары заезжать не стали, а поехали сразу в малюсенький аэропорт с одним рейсом в день. Там были дико придирчивые секурики, зато в баре винище почему-то стоило дешевле, чем в дьютике. Понятное дело, воспользовались этим багом. Далее победа унесла нас во Внуково, где, к счастью, у нас остались проходы в бизнес-зал, и мы его, естественно, за два часа прилично обожрали. На красноглазом рейсе прилетели в Новосиб, где гостиница «Азимут», с оплаченным ранним заездом, отказалась выдать нам номера после 18 часов в дороге. Ребята прилегли на креслах в холле, откуда их начал прогонять охамевший охранник. Он тут же был немилосердно обоссан, и по делам, а также на него была написана жалоба, после чего нам дали четыре одноместных номера и завтрак. Поспать удалось всего два часа, после чего я еще и поехал на интервью, а ребята на чек. Шесть часовых поясов промелькнули, как не бывало. Концерт прошел на удивление бодро, хотя мы были, конечно, не в лучшей форме из-за адского переезда. Вел я его на русском, и это было хорошо. Отмечу красивый кейтеринг, традиционный уже после концерта пельмени и завтрак в московские три часа ночи. Ведь надо выезжать в Томск. В Томске тоже все прошло хорошо. Перед чеком даже удалось прогуляться на обед в какое-то кафе. Только гостишки не было. После шоу мы тут же ломанулись в Кемерово в гостиницу Кузбас, которая запомнилась уникальными сидячими ваннами. В Кемерово нам оказали теплейший прием. Спасибо, родные. Перед концертом проверяли дуэтом скрипок и акустической гитары партии. И опять обнаружили в Деколов ктулу Тулу два лишних такта в партитурах у дирижера. Хорошо успели удалить перед концертом. В гримерку заказали суши, но их было мало, поэтому заскочили в МАК и помчались прямиком в тайгу. Это не лес, это такой городочек. В машине как-то быстро кончилась бутылка вина и потом еще бутылка виски. Поэтому в поезд добрали пиво в привокзальной кафешке, где, между прочим, обедал самый настоящий Ленин. До станции, кстати, ехали на измене. Боялись, что не успеем. И уже начали искать варианты других поездов в Красноярск. На платформу забежали за 3 минуты до прихода поезда, причем стоит он там и того меньше. Поспать особо не удалось, но немного передохнули в гостишке и на лед. Гостиница как в Брно, сразу у площадки. Можно из номера сразу лезть на сцену, главное не заблудиться в выставочном павильоне. Площадка называлась Гранд-Холл Сибирь с отличной акустикой и классным красноярским симфоническим оркестром. Жаль, что народу было не очень много, потому что шоу получилось чумовое и к тому же юбилейное, пятидесятое по счету. Оно же оказалось последнему нашего гитариста Димона, который по личным причинам покинул проект, о чем мы все очень жалеем и переживаем, а порою и пускаем скупую слезу. Но унывать было нельзя. На очереди грандиозный тур и теперь уже мировой.